Глава пятьдесят Профессор блефует. Герман, ты хоть осознаешь, что ты очень болен, оказавшись связанным по рукам и ногам, профессор вдруг перешел на «ты». Да-да, я читал свою медицинскую карточку. Когда, — удивился профессор, — взял себя в руки и продолжил. У тебя сейчас острая фаза психоза. Доктор Вита мне тоже что-то такое говорила. Тем более ты должен доверять нашим словам. Я здоровый человек, и вы, профессор, знаете об этом лучше других. Да, вы провели над моим сознанием свой сомнительный эксперимент, но у меня нет никаких патологий. И я, предусмотрительно никогда не принимал ваших лекарств. Ха, ты думаешь, мы не знаем, что ты тайком выбросил таблетки? Наивный. Всем известно, что так поступает большинство пациентов во всех психушках мира. Так что плюетесь вы плацебо и дешевыми витаминами. А реальные препараты получаете с водой, пищей, а иногда даже вдыхаете. Даже сейчас, в этот самый момент, когда мы с тобой разговариваем, ты получаешь микродозы нейролептиков. Герман недоверчиво покосился на профессора. «Да, — Да-да, не удивляйся, твое белье и одежда обработаны специальным раствором, — профессор улыбнулся. — С тех пор, как ты увлекся физическими упражнениями, доза лекарства, получаемая тобой через кожу, значительно возросла. Кстати, не появилось ли у тебя в последнее время новых фантазий или необычных способностей? — Например, литературных? — Нет, графоманию в твоем сознании спровоцировал наш эксперимент. — Но, может, ты научился читать и передавать мысли на расстоянии или видеть сквозь стены? Нет ли у тебя новых вымышленных друзей? Попробуй прекратить тренировки, и скоро все пройдет. У Германа зачесалась влажная от пота спина, потом живот, потом бедра. — Хорошо бы переодеться. Неизвестно, как действуют на меня лекарства, о которых только что поведал профессор, — подумал Герман. — Ага, размечтался. Может, еще и душ желаете принять? Ты прекрасно себя чувствовал до сих пор. Пусть все так и остается, с нейролептиками или без, а он самому себе. И чтобы окончательно сменить тему, уже вслух произнес. — Вы не против, профессор, пока мы с вами так мило беседуем, я займусь содержимым вашего сейфа. И, не дожидаясь одобрения, приступил к делу. — Так, что тут у нас? Деньги? не густо, Флешки, блокноты, документы. Я все это заберу. Почитаю на досуге. «Так ты банальный грабитель! Фу, как это пошло! Можешь и карманы мои вывернуть!» «Все, что я сейчас заберу, станет гарантией нашей сельсии и безопасности в будущем», — Герман посмотрел глаза профессора. «Вы ведь поняли, что я сказал? Содержимое вашего сейфа будет предано огласке, в случае, если вы попытаетесь нас преследовать». Профессор скорчил обиженное лицо, но было ясно, он прекрасно все понял. — А это что такое? — у Германа в руках сверкнул стеклом и хрому инструмент, похожий на гибрид пистолета и шприца. Не трогай этот транквилизатор. в руках дилетанта он очень опасен. — Отлично, как раз то, что надо. — Кстати, я так и не нашел сценарий, который вы загрузили в мое сознание. Где этот легендарный первоисточник личности блогера? — Ты надеялся найти его в моем сейфе? Тоже мне ценность, и фыркнул профессор. Какое юношеское самомнение? Вон он, той сценарий, лежит на столе. Герман взял в руки небрежно сброшурованную стопку стандартных листов. — Это... — в голосе прозвучала нотка разочарования. — А ты чего ожидал? Фолиант в кожаном переплете и золотым тиснением? Герман пролистнул несколько страниц. — Жуть, как любопытно. Ладно, потом почитаю. На досуге, если вырвусь. И сумму сценарию сумку, спрочем, награбленным из сейфа. Ян же, почуял любопытство Германа, же принялся развивать тему. «Неужели не интересно? Ты можешь прямо сейчас узнать исходные истории и сопоставить с тем, как твое сознание ее интерпретировало. Давай это обсудим. Другого случая, возможно, не представится». Герман промолчал, и профессор продолжил наставительным тоном. «Ты должен смириться. Тебя нет как личности. Ты фантом. Литературный герой, попавший в реальную жизнь. Тебе не выжить в этом мире без нашей помощи». Самое страшное, ты даже не осознаешь, что продолжаешь жить в выдуманном, иллюзорном мире. Ты все, абсолютно все выдумал. Нет никакого журналиста, нет и блогера. Все это бред твоей больной фантазии. Я чувствую себя сейчас полноценной, почти цельной личностью. Я энергичен, решителен, способен на импровизации. Я чертовски доволен собой. Но как ты стал таким? Это же все не настоящее, это твоя фантазия». Вернее, и твой бред. Ты как писатель, попавший в плен собственной книги, которую даже не сам начал писать. Не спорю. Я забыл, как приобрел некоторые свои личностные качества. Многие люди по разным причинам теряют память, как-то же они приспосабливаются, и я справлюсь. Я многое помню. Детство, маму, школу. Все вплоть до выпуска из университета. Я не разучился читать, писать, наконец разговаривать и даже на иностранных языках. Просто я забыл чуть больше других. Вот вы, профессор, уверены, что сами помните все, что привело вас на путь злоупотребления врачебным долгом. Речь не обо мне. Я обычный человек. Это ты у нас феномен. Это в твоей голове смешалась реальность с вымыслом, и что особенно интересно, это смешение происходит прямо сейчас. То, что творится в твоем сознании, можно описать разве что технологии дополненной реальности. Твое воображение постоянно привносит в реальный мир несуществующие образы, как, например, искусственный интеллект на сфере. Помнишь его? Или тот бакс, с которым ты пару раз общался. Теперь у тебя появился новый друг. Подруга. Кстати, почему ее зовут Эльза? Родители так назвали. А может, это ты дал ей имя? Эльза Элиза Иллюзия. Прислушайся. Твое подсознание посылает тебе подсказки. Но без посторонней помощи тебе их не услышать. Тебе нужен психолог. Это вы только сейчас пришли к такому важному заключению. Что-то я не помню, чтобы мне рекомендовали психолога. Не надо лобить меня на словах. И вообще тебе надо поменьше думать. У тебя это плохо получается. Больной мозг порождает нездоровые мысли, из которых следуют уродливые выводы. Признай, что ты болен. И доверься врачам. Эльза настоящая. С ней я познакомился уже после вашего эксперимента. После? А ты уверен, что эксперимент закончен? Ты сам всегда подозревал, что Эльза не вписывается в мир клиники. На самом деле она плод нашего совместного труда, нашей терапии, твоей фантазии. Вот скажи, где она сейчас? Минуту назад была здесь, и вы ее прекрасно видели. Я никого, кроме тебя, не видел. У вас ведь не было близкого контакта, сплошные разговоры и обмен идеями. Есть хоть какие-нибудь материальные доказательства ее существования? Ровно так же, как и вашего профессора, может и плод моей фантазии воображаемый враг? Тогда уничтожу вас, и я не приму большого греха на душу. Если ты воспринимаешь меня как реального, то для твоего сознания, для твоей бессмертной души я живой. Все мы и больные, считающие себя здоровыми, живем в иллюзорных мирах, сгенерированных нашим сознанием. А различие лишь в степени соответствия нашего представления о мире с миром реальным. В твоем же случае происходит катастрофическое расхождение. То есть, если я вам вкачу сейчас лошадиную дозу транквилизатора, и вы вдруг ненароком окалеете, то пострадает только мое сознание. Ну что ж, так тому и быть. Готовьте место для укола. Да не дрожите вы так, а то я промахнусь. «Не надо! Ты же не убийца!» «Это сейчас мне профессор Янсер говорит, или мое воображение разыгралось?» «Прекрати им! Остановись! Я признаю, что морочил тебе голову!» «Вот видите, говорить правду не так уж и трудно. А теперь продолжайте. У вас в кое-то веке появился шанс выговориться».